Он простит и пожалеет. Наташа. Ну, нет, никакой жалости. Огнево, прислонясь головой к балюстраде. Когда увидишь, что земля велика, людей на ней много, настрадаешься, прольешь немало слез, тогда станет ясно, что жить нам всем очень недолго и нещего быть заносчивой. Любовь, как нам она нужна, Вот тот же Давид Давыдович, сильный, молодой, а я чувствую, у него какое-то страшное горе. Точно он каждую минуту на шаг от гибели. Наташа. Какое же у него может быть горе? Огнева. Да, он так мне сжал руки, так уверял, что мы поймем друг друга. Я поняла, он любит, мучается безнадежно. Наташа резко. Откуда это вы решили безнадежно? Огнева. В глазах его прочла отчаяние. Почти театрально. Над жизнью занесен кинжал. Наташа. Решили, конечно, что в вас влюбился. Огнева. В меня? Пауза. Деточка моя, я уж давно так не решаю. Давно ни на что не надеюсь. Участие, нежность, даже и во сне не снятся. Хотя... При незнакомых мужчинах все еще притворяюсь. Ах, как я устала, как устала! Наташа. И не жалко, и никогда не пойму этих настроений. Денег нет, вздор, будут. Одиночество тоже вздор. У вас муж? Огнева. Муж. Какой-то одержимый. Он алкоголик, по-моему. Непонятный. Боюсь его. Если бы не вы, душечка, я бы не пережила этого дикого кошмара. Но Надругаться над женщиной, попавшей в отчаянное положение? Нет, нет. Принесут денег вечером в поезд и забыть и спать. Проснуться далеко-далеко в окне мелькают телеграфные столбы, степи, жаворонки и слезы. Где-нибудь счастье хоть на мгновение. Наташа, фу, какая духота! Вы купаться пойдете или нет? Отошла, оглянулась. Чего вам нужно? Чтобы жалели? так если кто по-настоящему жалеет и любит вас до отчаяния, так это Степан Александрович ушла. Огнева. Что вы сказали? Наташа! Спешит за ней. Подождите, Наташа, я не расслышала. Уходит. На балконе появляется Дарья. Зевает громко. Дарья. Зеваю и зеваю, должно быть, к дождю. Кричит в сад. Барышня, ставить самовар -то! Голос Наташи. — Да, ставь. Дарья. — И спать не ложились. Вот делать-то людям нечего. Появляются Бабин и Яблоков. Бабин. — Отстань, отстань от меня. Яблоков. — За что ты меня оттолкнул? Я тебя спасаю, а ты дерешься, бешеный мужик. Бабин. — Я еще тебя наизнанку выверну. Дарья. — Баба, где Марья Петровна? Яблоков. Поди скажи ей, деньги, мол, принесли. — Дарья. — Деньги? Сейчас бегаю. Уходит. — Яблоков. — Я тебе толкую. У Степана револьвер Смит и Вессон. — Бабин. — А мне какое дело? — Яблоков. — Ведь он же тебя убьет. — Бабин. — Ну и пускай убивает. Наплевать. А вот ты почуял деньги, лезешь ко мне и крутишься, как дьявол. — Яблоков. — Начихал я на твои деньги. Бабин, а хочешь, дам тысячу рублей? Поехал бы ты в Москву, купил новую шляпу, закатился в ресторан, портсигар бы завел серебряный. Ну, встань на лапы. Яблоков, какая ты все-таки свинья. Слушай, здесь тебе, ей-богу, опасно оставаться. Вот, кажется, кто-то идет. Ты деньги дай мне, а я их передам Марии Петровне. А сам уходи, давай. Бабин показывает. Вот они. И бумажник новенький. Яблоков. — Нет, а как же, Мария Петровна? Слушай, вот что. Я не милостыню прошу. Как только в железку выиграю, отдам. Бабин бросает бумажник на землю. — Подними. Оглядывается, не видит ли кто. — Ну, если подниму. — Бабин. — Твои. Яблоков наклоняется. Бабин придерживает бумажник ногой. Яблоков. — А ты не держи ногой. Бабин. — Поцелуй сапог, отпущу. Яблоков. — Давыд. Зачем ты меня обижаешь? Ведь у меня немного, ну, осталось все-таки гордости. Конечно, я поцелую. Бабин. Злейший ты, мой враг, Митька. Хуже, чем обидел меня. Уничтожил. Проходимец. Была бы охота, я бы тебя растоптал. Не хватайся за ногу, пари прочь, толкает его. Яблоков кричит. Ну, топчи, топчи, топчи. Входит хомутов. Хомутов, бабину. Стань. Яблоков вскрикивает Степа, ради бога! Бабин, нет, я посижу. Хамутов, знаешь, для чего я тебя ищу? Бабин, знаю, вон у тебя торчит из кармана. Яблоков. Господа, честное слово, не надо. Хамутов, я должен тебя убить. Бабин, ну, убивай. Яблоков, господа, господа, постойте! Хамутов, «Ты оскорбил мою жену! Ты всем сделал зло! Ты сейчас издеваешься!» Яблоков. «Степа!» Бабин. Хамутову, «Не лопачи, Боишься, что ли? Зачем пришел, то и делай!» Сзади за дверьми незаметно появляются Наташа и Огнева. Хамутов, «Машины руки! Нельзя коснуться безнаказанно, ты понял?» Грязной мысли не должно быть о моей Маше.